Глава сороковая. Лука. Неделю спустя. «Босс, нам сообщили, что один из наших контейнеров разграбили прямо в доках». Взволнованным голосом сообщает Грейсон, «Я сжимаю кулаки и смотрю на свой телефон, лежащий на стеклянном кофейном столике». «Блядь, кто на этот раз?» «У нас поставки оружия и других теневых товаров. И то, и другое будет большой потерей для нашего бизнеса». «Я отправил туда несколько наших новобранцев». Через пару минут у меня будет больше информации. Мария стучит каблуками по мраморному полу коридора, и я издаю слабый стон. Она последний человек, который мне сейчас нужен. Всю неделю я чувствую, что нахожусь на пределе. Я не могу связаться с Розой. Она пропустила занятие с доктором Дженкинс, это сводит меня с ума. Я неоднократно ждал ее у дома, но она так и не появилась. «Лука, у нас есть интересная почта», — объявляет Мария. Я поднимаю голову и вижу, как она с коварной улыбкой машет мне маленьким листком бумаги. «Секунду, Грейс». Нажимаю на кнопку отключения звука. «Смотри». «Ну, что это?» Нетерпеливо спрашиваю я, протягивая руку. «О, тебе понравится». Интрига берет верх. Я никогда не видел ее такой взволнованной. Выхватываю бумажку из ее ярко-красных ногтей. Я вижу, что это какое-то приглашение. «Блядь». Даже психованный смех Марии не может заглушить звон в ушах. Руки дрожат, когда я перечитываю приглашение, с надеждой на то, что я на мгновение разучился читать. Нет. Вы приглашены на свадьбу Данте и Розы. Сердце бешено колотится о ребра, и я борюсь с желанием вывернуть содержимое желудка на новый белый меховой ковер Марии. Какого черта? Лука, ты ужасно побледнел. Может, принести тебе воды? С притворной заботой в голосе предлагает она. «Я в порядке». Хрипло отвечаю я, хотя во рту действительно пересохло. Бросив приглашение на стол, беру телефон и подношу его к уху. Грейсон, план меняется. Мне нужно быть в другом месте. Ты поедешь в доки, я встречу тебя там. Проговариваю я торопливо, пытаясь найти сигареты в кармане пиджака. «Понял, босс. Все в порядке?» «Поговорим позже. Я завершаю звонок». Затем иду на кухню и беру с черной мраморной столешницы ключи от «Бентли». Мария все это время наблюдает за мной, ее взгляд обжигает затылок. Когда я поворачиваюсь к ней лицом, она победоносно смотрит прямо в глаза. «Да что с тобой такое?» — резко спрашиваю я. «Однажды уже говорила тебе и скажу еще раз. Не позорь мою семью». Мария подходит вплотную и тыкает меня в грудь своим длинным накрашенным ногтем. «Ты питаешь слабость к этой девке!» Я заметила это на нашей вечеринке. А ты знаешь, к чему приводят даже маленькие слабости?» Чувствую запах вина в ее дыхании, когда она приближает свое лицо к моему. У меня нет времени выяснять с ней отношения, поэтому я молчу. «К смерти, Лука. Поэтому я предлагаю тебе пойти и немного выпустить пар, выкинуть ее из головы. Она ушла навсегда. Она никогда не будет твоей, понимаешь? Потому что ты, Лука, только мой». Я не позволю этой низкорослой шлюшке забрать все, над чем я так долго работала. Чеканит она и в ее глазах вспыхивает ненависть. Я стискиваю зубы. Кем она себя возомнила? Наклонившись, я нависаю над ней. А ты знаешь, чего ты добьешься, обозвав ее шлюхой? Рычу я. Она щурит глаза, и я говорю и на ухо. Смерти, Мария. Ты в моем чертовом доме. Ты выходишь за меня замуж. С этого момента ты будешь вести себя так, как я скажу. Если ты еще раз попытаешься оскорбить Розу, я тебя прикончу голыми руками. Ты меня поняла?» Она переводит дыхание отступает. «Мне надоело ее слушать. Вот уже несколько недель я позволяю ей разгуливать по моему дому, будто он ей принадлежит. Она считает, что у нее есть преимущество, потому что она сама капри. Ну, довольно». Выпрямившись, я расправляю пиджак. Рад, что мы прояснили этот момент. Сегодня меня не будет дома. Я направляюсь к двери, оставив Марию стоять с открытым ртом. «Посмотрим», — тихонько шепчет она. Выйдя за дверь, я прикуриваю сигарету и делаю глубокую затяжку, позволяя никотину обжечь горло. Роза. Вытащив телефон, пролистываю список контактов, нахожу ее имя и нажимаю на кнопку вызова. Вызов отклоняется. Я слышу сообщение, что набранный номер не существует. Нахожу номер Фрэнки, он отвечает на первом же гудке Лука, чем обязан такому удовольствию ранним воскресным утром? Двум происшествиям. Во-первых, напали на один из наших контейнеров в доках. Я сейчас направляюсь туда. Что? Да, ты приедешь, уточняю я. Он стонет. Слушай, тут как раз в процессе потрохушек с Лысей и Катриной. Эй, меня зовут Кэти. Слышится отдаленный женский голос. Повисает неловкая пауза. Мне плевать, как тебя зовут. Если ты не заткнешься, я вставлю тебе кляп. Я прочищаю горло, чтобы напомнить ему, что я все еще слушаю. Раздается шаркающий звук, прежде чем я слышу его голос ближе к динамику телефона. «Извини за это. Да, встречу тебя там». «Отлично. Грейсон уже едет. Не стоит его злить. Последнее, что сейчас нужно, так это, чтобы эти двое вцепились друг к другу в глотки. Я постараюсь. Не знаю, когда он с этим справится». Я имею в виду, даже его жене я нравлюсь, черт возьми. Должен ли я позволить ему бесплатно врезать мне по лицу, чтобы он меня простил? Он такой ранимый. В трубке раздается шлепок и приглушенный женский стон. Я вскидываю брови. Это неплохая идея. Засунуть их на боксерский ринг. Пусть Грейсон набьет ему морду. Да, это может сработать. Во-вторых, я получил приглашение от Розы. Продолжаю я, пытаюсь по-прежнему говорить спокойно. «Ты помнишь данта нашего новобранца?» — напоминает он. «Во мне бурлит ярость. Молчаливый засранец. Думаю, он не подходит под типаж Розы, да и не слишком ли он стар для нее? Кто я такой, чтобы стоять на пути любви с первого взгляда? Видимо, это просто случилось». Нехорошее предчувствие кольнуло меня. Почему Роза не сказала об этом на вечеринке? Почему она поцеловала меня? Поэтому она перестала писать сообщения. Как бы то ни было, сегодня мы устраиваем небольшой семейный ужин, чтобы отпраздновать это событие. Но Роза пока об этом не знает, она вообще все время молчит. Я ее почти не видел. Ты сможешь прийти? Приведешь Марию?» Проведя рукой по лицу, я делаю последнюю затяжку и бросаю окурок на землю. Я приеду. Нужно увидеть ее своими глазами. Если она счастлива, мое сердце разобьется, но я не стану этому препятствовать. Я никогда не смогу так с ней поступить. Сглатываю комок в горле. Я хочу, чтобы она была счастлива, но только со мной. Только со мной. Я не могу ее отпустить, ни сейчас, никогда либо вообще. И если что и послужило пинком под зад, так это приглашение на свадьбу.